Третье они вышли в прохладную ночь. Теперь Клинт уловил запах пепла изгоревшего пластика. Очевидно, это было все, что осталось от Райт-Эйд. Right Разговор за их спинами продолжился. Вновь зазвучал смех. Так что там с жародом? Лайла подняла руку как регулировщик, словно он был агрессивным водителем. Он приглядывает за маленькой девочкой по имени Молли. Внучкой, миссис Рэнсом, Миссис Ренсом в коконе, поэтому он привел девочку к нам. У него все в порядке. Ты можешь не тревожиться? Нет уж, — подумал он, — не надо говорить мне не тревожиться о нашем сыне. Пока ему не исполнится 18. наша работа тревожится о нем. Ты так обдолбалась, что забыла об этом? По крайней мере, больше. Чем необходимо, добавила Лайла. Она устала и забот у нее выше крыши, напомнил себе Клинт. Господи, она только что убила женщину. У тебя нет причин злиться на нее. И тем не менее, он злился. Логика не властна над эмоциями. По роду своей деятельности он прекрасно это знал, но в сложившейся ситуации знания не помогали. Как думаешь, сколько ты не спишь? Она закрыла один глаз, прикидывая, стала похожей на пирата, и Клинту это не понравилось. — С вчерашнего часа дня или около того. — Значит, — она покачала головой, — не могу сосчитать, слушай, так сильно бьется сердце, но сна не в одном глазу, а это главное, и посмотри на звезды, они роскошные. Клинт сосчитать смог. — Получилось? — Порядка 32 двух часов. Линни заглянула в сеть, чтобы узнать, сколько человек может не спать. Радостно продолжила Лайла. Рекорд — 264 шестьдесят часа. Можешь себе представить — одиннадцать дней. И поставил его старшеклассник, делавший какой-то научный проект. Заверяю тебя, этот рекорд побьют. «Некоторые женщины настроены очень решительно. Правда, восприятие быстро ухудшается, а за ним и самоконтроль. Кроме того, есть еще феномен, который называется микросном. Я испытала это на себе. Около трейлера Трумана Майвезера, не доложу тебе, сильно испугалась, почувствовала, как первые нити полезли из волос. Но не все так ужасно». Люди дневные, млекопитающие, а это означает, что после восхода солнца все женщины, которым удалось не заснуть, испытают прилив энергии. К полудню он, конечно, иссякнет, но... — Очень плохо, что вчера тебе пришлось работать в ночную смену, — перебил ее Клинт. Слова сорвались с губ, прежде чем он понял, что собирается их произнести. — Да, веселость разом ушла из ее голоса. — Очень плохо. Что мне пришлось это сделать? На самом деле не пришлось. Не поняла. Фура с едой для животных перевернулась на Маунтин Рестроуд. Это правда. Но год тому назад. Так что ты делала этой ночью? Где, черт побери, ты была? Ее лицо побелело, как мел, Но зрачки в темноте увеличились до более-менее нормальных размеров. Ты уверен, что хочешь узнать это именно сейчас? Когда случилось столько всего? Он мог бы сказать нет, но из диспетчерской донесся очередной возмутительный взрыв хохота, и Клинт сжал руки Лайлы. «Скажи мне». Лайла посмотрела на его руки, сжимавшие ее за плечи, потом на него. Он разжал пальцы и отступил на шаг. На баскетбольном матче поехала посмотреть на игру одной девушки, номер 34. Ее зовут Шейла Норкрас, а ее мать Шеннон Паркс. Вот и скажи мне, Клинт, кто кому лгал? Он открыл рот, сам не зная, что собирается сказать, но тут, из диспетчерской с выпученными глазами, выбежал Терри Кумс. «Господи, Лайла! Господи, гребаный Иисусе!» Лайла повернулась к нему. «Что?» «Мы забыли!» «Как мы могли забыть? Господи!» «Забыли?» «Платину!» «Платину?» Она смотрела на Терри, и при виде ее лица ярость Клинта растаяла, как дым. А задаченное выражение свидетельствовало о том, что Лайла знает, о чем говорит Терри, но не может соотнести это с реальностью, потому что слишком устал. — Платина! Дочка! Роджера и Джессики! — крикнул Терри. — Ей только восемь месяцев, и она по-прежнему в доме. Мы забыли про гребаного младенца. — Святой Боже! И Лайла следом за Терри побежала к патрульному автомобилю. Ни один из них не посмотрел на Клинта, не оглянулся, когда он их позвал. Ему пришлось поторопиться, чтобы схватить Лайлу за плечо прежде, чем она нырнула в салон. Она не могла вести автомобиль, они оба не могли, но Клинт видел, что их это не остановит. «Лайла, послушай, с младенцем все в порядке. Как только образуется кокон, они переходят в какое-то стабильное состояние, словно включается система жизнеобеспечения». Лайла сбросила его руку. Поговорим позже. Встретимся дома. Терри уже сидел за рулем. Терри, который пил виски. — Надеюсь, вы правы насчет младенца, док, — сказал он и захлопнул дверцу.